Глава 12. Помню, когда служил при дворе императрица Лайлаба, частенько ловил себя на мысли, мол, мой дом находился недостаточно близко, чтобы назвать поход до условной работы легкой перебежкой из точки А в точку Б, но и недостаточно далеко, чтобы ехать на транспорте. Все же трейсеры у себя на родине были максимально прагматичны в этом плане. Но суть в том, что меня данный нюанс сильно раздражал, особенно когда возникали внезапные звонки, дела и прочие житейские фишки, из-за которых попросту можно было опоздать. Но, к моему великому счастью, общежитие первогодок располагалось в паре сотен метров от центрального входа в университет. Это было пятиэтажное здание с очень смелыми элементами готики. Издалека я бы вообще принял данное строение за лазарет для военных дворян или воскресную школу при церкви. Слишком много заветушек, пиков и различных жутких выступов. С одной стороны, как сказала бы Алиса, дорого-богато, но с другой выглядело здание, как типичное злодейское логово из настольных игр Толика» еще бы пару крепостных башен и остроконечную крышу. Вот прямо можно снять одну с университетских корпусов и поставить прямо сюда. Первые этажи общаги были закрыты узорчатой металлической решеткой, а со второго начинались узкие оконца, которые больше напоминали бойницы. Златан меня побери. От кого они тут собрались отбиваться? От Министерства образования? Подойдя ближе, я увидел, что здание общежития правым крылом соединялось с крепостными стенами университета, образовывая что-то вроде небольшой арки. «Выходит, общага — часть замка?» — спросил я, указав на сросшиеся кирпичные стены. «Можно и так сказать», — ответила Пуся, — «но официального внутреннего прохода там нет». Однако ходит слух, что в этих стенах все же есть секретный тоннель. Только вот какого же он должен быть размера и, главное, для кого? Толщина кирпичей не позволит там провести даже нормальный вентиляционный канал, не говоря про полноценный коридор. «Интригующе», — задумчиво ответил я, глядя на кусты дикой розы, которые небольшим зеленым забором окружали здания общежития. Слухи, легенды, небылицы. Все это так сильно отдает чем-то до безобразия знакомым, какой-то ностальгии, почему-то давно забытому. Возможно, в своей первой жизни я тоже был студентом, обычным земным очкариком, который пытался сделать тот мир лучше. Но это было настолько давно, что от воспоминаний остались лишь едва заметные оттенки, где-то в глубине моего сознания. Но в груди все равно приятно потеплело. С 23.00 комендантский час строго произнесла злого, про которую я уже успел позабыть. Двери открываются в 7 утра. Занятия начинаются ровно в 8.30. За опоздание выговор. «Три выговора отчисления, отчисление». «Правильно согласился я. Точность, вежливость королей». «Ненавижу эту фразу», — нахохлилась красивая птица. «Хе, тоже знаешь ее продолжение», — усмехнулся я. А полностью она звучала так. «Точность, вежливость королей, но обязанность для их подданных». То есть король имеет полное право опаздывать, в отличие от своей прислуги. И зачастую данную фразу использовали скорее как сарказм или иронию. Если бы не Толик и его невероятная эрудиция, то мне пришлось бы сидеть за книгами еще больше. Новый испеченный брат буквально с нуля научил меня местным присказкам, поговоркам и афоризмам. Ну, не всем, конечно, но пока хватало, чтобы поддерживать простой разговор. Обойдя несколько красных лимузинов, из которых слуги продолжали таскать чемоданы в сторону погрузочного пандуса, мы с Пусей поднялись на крыльцо. Двери общежития открыты весь день. Если забыл что-то у себя в комнате, то можешь вернуться прямо во время занятий. Никто мешать не станет. «Сейчас познакомлю тебя с комендантом. Она душка». Ведьма открыла дверь и пригласила меня внутрь. Фойе больше напоминало приемную дорогого отеля. Стены украшены деревом почти так же, как в Демидовском экспрессе. Но меня сразу же посетила мысль, что ремонт тут делали последний раз лет пятьдесят назад». Нет, все выглядело замечательно и очень дорого, но имело оттенок времени. На полу красовался ярко-красный ковер, по краям которого была нашивка на неизвестном мне языке. Кажется, Толик упоминал, что в университетах часто пользовались латынью, языком врачей и философов. А на стенах висело просто нереальное количество светильников с абажурами, которые привносили в атмосферу некоего гостиничного уюта. Не домашнего, конечно, но тоже сойдет. Возле лестницы находился широкий шкаф с книгами. Невооруженным взглядом можно увидеть, что томики успели много чего повидать за свою жизнь. Однако это добавляло всему окружающему некий шарм слегка потрепанного, но все еще очень дорогого места. Мы подошли к стойке со звоночком, на которую был прикреплен герб университета. Щит, поделенный по горизонтали ярко-красной полосой, на которой восседал филин в квадратной академической шапочке, а в клюве он держал древний свиток с красной императорской печатью. Позади красивой птицы стояло черное древо. Смею предположить, что это дуб поскольку во многих культурах данный представитель семейства Буковых ассоциировался со знаниями и ученой мудростью. «Добрейшего вечерочка!» Из застойки вышла миниатюрная, как бы сказал сейчас Толик, кошка-жена в красивом черном платье и передничке. На ее ушастой голове красовался чепчик, как у горничной. Лучезарно улыбнувшись, она почтенно поклонилась. «Рада приветствовать вас в общежитии Сириус. Меня зовут Аделаида Сантана, или сокращенно Ася, но многие называют меня Верховной Жрицей Ада-ня». «Это из-за того, что первокурсники не умеют себя вести?» поинтересовался я. «Нет, это потому, что Аделаида, сокращенно Ада». Но мне не нравится. Поэтому я предлагаю звать себя Асией. Приятно и миленько. Довольно улыбнулась кошка. Кстати, я звериное божество, которое управляет землей, глиной, камнем и песком. И по совместительству комендант этого замечательного общежития. Мило улыбнулся я. Выглядите очень прелестно. Угусь, но если вздумаешь шутки шутить, Познаешь гнев верховной жрицы ада. На мгновение тон милой богини стал максимально холодным и злым. «О, Владимир у нас непроблемный ученик», — поспешила объяснить Пуся. «Так что переживать не стоит». Славно обрадовалась кошка и протянула мне ключ. «Хочу сразу сообщить, левое крыло для мальчиков, а правое для девочек». После начала комендантского часа я делаю обход, и, не дай бог, увижу мальчика в девчачьей половине. Сразу сделаю клац-клац по одному месту. А если девочка окажется в мужской половине? Такого никогда не было. Девочки в моем общежитии скромницы и умницы, а вот парни, им бы немного поубавить пыл». «Адская любознательность и желание познать девичье тело раньше времени до добра не доводит. Гормоны, юность...» «В общем, многие пытались пробраться к девчонкам после комендантского часа, но мой чуткий слух еще никогда не подводил», — гордо заявила жрица-комендант. «Чуткий слух?» — усмехнулась Пуся. «Может быть, дело в контрольных знаках, которые я нарисовала на входах в отсеке?» «Госпожа Пелагея, это секретная информация. Нельзя говорить о таком перед абитуриентами. Владимир у нас образцовый ученик. С ним таких проблем не будет. Тот-то на его плече злого», — сузив взгляд, с недоверием произнесла Ася. «В любом случае...» У меня есть полномочия бить метлой всех, кто нарушит правила общежития. И мне не важно, из какого вы дома. Цель университета — взрастить будущую элиту империи, воспитанную и готовую к великим свершениям без грязных мыслишек. Вам понятно, господин Демидов? Да, госпожа Ася. Просто Ася. Я всего лишь дух, с улыбкой ответила комендант. Третий этаж, отсек 24, комната 2. Принял. Спасибо огромное. Поблагодарив кошку, я направился к лестнице. Удачи! Пуся помахала мне рукой. «А даже не проводишь?» — удивился я. «Нет. У преподавателей, прислуги и обслуживающего персонала отдельное жилище неподалеку». «И мне еще нужно переделать кучу дел», — ответила она. «Вот как? Что же? Тогда до встречи, госпожа Пелагея». Хотелось наброситься на нее и зажать в уголке, но злого и Ася такого точно не оценят. Поставят клейму извращенца, который эротически нападает на преподавателей. «Удачи!» — улыбнулась Пуся и вышла из общежития. Проводив ведьму взглядом, я направился дальше, обмозговывая правила посещения женской половины. Мне они казались по меньшей мере глупыми. Почему нельзя посещать именно после 23.00? Если очень припрет, то можно заняться непристойностями и раньше, разве нет? В общем, странно это все». Но, как сказал бы Митрич, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Раз половая жизнь в общежитии начинается с 23.00, пускай так и будет. Они все же заботятся о целомудрии дочерей великих домов. Собственно, я только сейчас понял, насколько глупым было рассчитывать на то, что Алиса уже имела опыт с мальчиками. «Это же дворянское общество!» Тут дети выступают разменной монеты для своих родителей. О, в смысле не родителей, а своих великих домов, конечно же. Толику еще предстоит познать, что такое свадьба во имя семейного долга. Хотя, может быть, все не так уж и плохо. Глядя на Аркадия и Елену Прокопьевну, было бы глупым предположить, что эти два человека поженились не по любви. Между ними прослеживалась некая химия, романтика влюбленной пары. Однако это могла быть всего лишь ошибка выжившего. Надо бы узнать побольше подробностей о местных союзах. Поднявшись на второй этаж, я увидел аллею спортивной славы. О, а вот это интересно. Куча различных золотых кубков, медалей и фотокарточек со студентами. Как раз, пока злого задремала я тут все и посмотрю. Футбол, баскетбол, фехтование, кулачные бои, греко-римская борьба, карате, богатырский бой на мечах, фигурное катание, хоккей и даже плавание. Да у меня глаза разбежались от всего этого разнообразия. «О, погодите-ка!» Я присмотрелся к черно-белой фотографии бойцов и не поверил своим глазам. Да это же Толик, быть того не может. Но надпись «Аркадий Демидов первый курс» все расставила на свои места. Нет, но ну это просто копия своего сына. Или сын его копия. В общем, Аркадий-то по молодости спортсменом был. Такой же худощавый и в очках, но зато уверенный. Плечи вон как распрямил и почему Толику не передались его спортивные гены. «Твой отец достойный человек», — произнес прохладный мужской голос, и ко мне из ближайшего отсека вышел Савелий Суворов, тот строгий юноша из вагона ресторана. «Благодарю, да, я такого же мнения». «Хорошо, что ты это осознаешь», — бывший кадет встал рядом и сложил руки за спиной. Чем успешнее родители, тем больше ответственности ложится на их детей. Вас с Анатолием здесь ждет множество испытаний. «Это угроза?» — с улыбкой поинтересовался я. «Нет, что ты?» — парень слегка растерялся. «Это я к тому, что Аркадий был очень образцовым учеником. Хорош в спорте, отличная успеваемость. А еще он прекрасный заклинатель». От вас все будут ждать хотя бы аналогичного. «А мы станем лучше», — серьезно заявил я. «Амбиции?» — Своров взглянул на меня и впервые слегка улыбнулся. «Это смелое заявление, но я чувствую уверенность в твоем голосе. Так, откуда ты пришел?» «Небольшая деревня под Омском». Толик нашел меня там и пригласил к себе. Сибирь! «Очень жестокий край. Выжить в нем тяжело, особенно, когда ты простолюдин из деревни. Уважаю. Но не обольщайся. Анатолий видит потенциальных союзников и перспективных людей. Так что он наверняка это сделал не только по доброте душевной». «О, у нас с ним нет друг от друга секретов. Мы с Толиком, как бы это правильно сказать, в максимальном братском доверии». Да и мне жилось крайне тяжко в одиночку. А тут такая удача. Иногда кажется, что я всегда был Демидовым. Рад слышать, семья должна всегда оставаться семьей. А современником лишь бы интриги свои плести. Что же, был рад вновь встретиться. Суворов протянул ладонь для рукопожатия. Увидимся. Ага, до встречи. Я попрощался с бывшим кадетом и направился дальше. Очень странный, но весьма дружелюбный малый. Надо бы узнать, чем там Суворовы нынче промышляют. А вот такая дружба мне пригодится. Кстати, надо будет придумать, что делать с тренировками. Если двери общежития открываются в семь, то целый час попросту выпадает». А это значит, что необходимо прописать программу для индивидуальных тренировок, а потом целый час можно заниматься на улице. Правда, где именно, пока оставалось для меня вопросом. Надо сперва осмотреться, а уж потом строить планы. На третьем этаже расположилось что-то типа зеленого уголка. Прямо перед лестницей стояли горшки с кучей разных растений, цветы, кусты и даже небольшие деревца. Выглядело сумбурно, но достаточно приятно. И главное, растения освежали местный воздух. Именно на третьем этаже он был намного легче и приятнее. Оставалось лишь найти двадцать четвертый отсек. Здешний коридор, как и в обычной гостинице, делился на два крыла. Заглянув в правое, я увидел нумерацию дверей, которая начиналась от девятнадцати. Значит, в правильном направлении двигаюсь. Отсеком тут обзывался общий тамбур, внутри которого были входы в две комнаты. Стояла подставка для зонтиков, двух велосипедов, тумбочка для зимней обуви и полка с щетками для ухода за парадными туфлями. Открыв ключом дверь под номером 2, я заглянул внутрь. Небольшая, но в целом вполне достойная комната. Не такая, конечно, как в поместье Демидовых, однако сейчас я не непривередлив. А главное, тут было все необходимое. Кровать, стол для работы, несколько абажуров, шкаф для одежды и небольшая прикроватная тумбочка. Правда, как и в любой другой общаге, несмотря на новый матрас, ковер и шторы, все выглядело слегка поношенным и старым. Красиво, спору нет, но есть в подобных местах своя неповторимая атмосфера с оттенками прошлого. Следы, которые тут оставили предыдущие жители, к примеру, вон то красное пятно на обоях рядом с рабочим столом, Черный след на столешнице, небольшая дырка в абажуре прикроватной лампы и еще огромное количество мелочей, которые сообщали, что тут хранится история нескольких поколений. Если в каком-нибудь придорожном отеле я посмотрел бы на это с пренебрежением, то тут все выглядело невинно и даже как-то по-особому уютно. Без всех этих следов комната была бы бездушной и мертвой. А так, я видел, что каждый студент оставил тут что-то свое, Частичку своей души, как бы сказал Толик. Приятным сюрпризом оказалось то, что все вещи были аккуратно разложены по полкам. Ратники постарались. Вряд ли. Все было сделано с аккуратностью домовых. Наверняка тут есть некий аналог. Подойдя к окну, я выглянул во внутренний двор. Ага, тут было что-то вроде местного стадиона. Если вход свободный, то именно там мы с ратниками и продолжим наши тренировки. Отдыхай, мальчишка. злово проснулась, распахнула крылья и перелетела на спинку стула. «Завтра будет день открытых дверей. Посмотришь кружки, поговоришь с деканами различных факультетов. В общем, познакомишься со всеми. А ты так и будешь в моей комнате?» Проблема? нахмурилась сова. «Нет, просто интересно». Я открыл небольшую дверь и заглянул в ванную комнату. Правда, самой купели тут не было вместо нее гордо возвышалась душевая кабинка а жаль иногда полезно посидеть в ванной и поразмышлять о жизни кстати именно в купеле ко мне приходили самые гениальные мысли слушай а тут есть ванные со второго курса распушистившись злого принялась вычищать свои перья сейчас если хочешь нормально помыться «Есть студенческая мужская баня. Раз в неделю. Можешь попросить меня, я схожу с тобой и надеру тебя зад березовым веником». «Пожалуй, откажусь». Я закрыл дверь и решил сходить до Толика. «Куда?» — недовольно спросила Злова. «К брату. Он же в соседней комнате, да?» «Ладно, я вздремну немного. Чисто так». «Но одним глазом буду следить». «Послушай», — я придвинул стул и сел напротив совы. «Давай договоримся. Я не намерен нападать на студентов и совершать глупости. Мне нужно получить образование, и я буду вести себя хорошо. Поэтому ты можешь спать, сколько влезет, и не угрожать мне». «Уверен?» — злого с недоверием посмотрела на меня. «Внешне ты выглядишь безобидным, но мало ли, что у тебя в голове. Я за свои семьсот лет многое повидала». «Уверен. Можешь отдыхать и не париться. Мы договорились?» «Ладно. Госпожа Пелагея не будет работать с психами, так что заключим устный договор. Я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня». Сова протянула мне пушистую лапку. «Вот и славно!» Ответив на лапка лапкопожатие, я вышел в тамбур и постучал в соседнюю дверь. Внутри комнаты тут же послышалось копошение и суетливая беготня. Спустя мгновение на пороге показался взъерошенный Толик. «О, Володя, привет! Нас поселили в одном отсеке. Здорово, правда?» Максимально искусственно улыбнувшись, произнес он. «Что-то случилось?» э, «Да ничего такого. В общем, все хорошо», — неуверенно ответил он, опустив взгляд. «Неужели?» «Слушай, я все понимаю. Мы переехали в абсолютно новый город, оказались в иной обстановке и все такое. Но если тебя что-то гложет, ты всегда можешь мне рассказать». «Нечестно». «Когда тебя что-то гложет, ты молчишь», — недовольно ответил пацан. «Может быть, это потому, что меня на самом деле ничего не гложет?» «Не думал?» «Такого не может быть». «У меня может», — я отпихнул Толика в сторону и прошел внутрь. «Златан всемогущий». «У меня просто не было слов». «Это что такое?» «Ну...» — парень смущенно отвернулся от кучи плакатов с кошкоженами, половина из которых уже висела на стене, а вторая половина, видимо, ожидала аналогичной участи в мощной стопке. «Толик, ты меня прости, конечно, но если это кто-нибудь увидит...» «А что такого? Ты же сам говорил, что уважаемые люди не должны подстраиваться под чужие интересы, а развивать свои». «Ох, послушай...» — я положил руку на плечо брата. «Вот, к примеру, мне нравятся пепельные блондинки с длинными косами и внушительным бюстом. Как бабушка Пуся и Матильда?» «Почти. Так вот, я же не развешиваю фотокарточки с подобными барышнями по всей комнате. Это мои личные вкусы и мои интересы» о которых стоит рассказывать только самым близким друзьям, понимаешь? Вот просто представь, что будет, если сюда зайдут Оксана или Люси. Да они мигом подумают, что у тебя не все дома. Но тогда они не будут разделять мой интерес. Какая же это любовь? Ох, я хлопнул себя по лбу. Слушай, есть такое понятие, как «вкусовщина». Кто-то любит пепельных блондинок, кто-то горячих брюнеток, кто-то солнечных рыжулек, а кто-то вот этих нарисованных барышень с ушками и хвостом. Никто не осудит, это нормально. Просто кричать об этом вот таким образом не стоит. Ты все же дворянин, а не мальчишка нищего чистильщика обуви, который работает под мостом. Ты же сомневался, как раз из-за этого... Где-то в твоей голове был вопрос, а зачем я это делаю и как отреагируют возможные гости. Так что давай-ка лучше мы прибережем твоих нарисованных девочек, да лучше позже. Это что такое? Подушка-обнимашка. В Японии такие называют Дакимакурой. «Златан всемогущий», — выдохнул я, взглянув на потолок. «Толик, у меня к тебе лишь один вопрос». «Один маленький вопрос. Ты точно хочешь ухаживать за Оксаной?» «Абсолютно. В таком случае дам тебе урок для идеального гнезда перспективного молодого человека. Во-первых, все должно быть просто, но со вкусом. Ты можешь повесить одну вот эту кошка-жену на стену, одну, и чтобы на ней было побольше одежды. Вот это что за нитки?» «Это купальник». «Купальник?» Я лишь тяжко вздохнул. «О времена, он равы! «В общем, найди ту, которая из них самая сюжетно наполненная». «Это как?» «Помнишь, мы с тобой общались про персонажей твоих подземелий?» «Как ты обозвал суккубочек, которые могли добавлять игрокам здоровья?» «Фансервис». «Вот, эти купальники». Чистейший фан-сервис. Без сюжета, без смысла, без вкуса. А тебе нужна такая кошка-жена, которая прям ключевой персонаж истории, на которую не стыдно посмотреть. А если девчонка спросит, что это такое, то ты с умным видом рассказал бы ей об этом персонаже несколько реально интересных фактов». «Понял», — Толик показал мне большой палец. «И по поводу подушки». Она, конечно, красивая, спору нет, но днем ее необходимо прятать в шкаф. Просто поставил и пускай стоит. Ладно? Договорились. И старайся поддерживать порядок. Девчонки обожают, когда парень немного педантичен в плане уборки. Умеет прибираться и поддерживать свой дом в чистоте. А все эти твои плакаты... Боже, книги с кошкоженами! Ты серьезно? Это называется манга Фрукт, что ли? Нет, картинка с книгами. Я же тебе показывал. Ладно, вот эти вот свои книги тоже припрячь. Оставь только самые крутые. Вон на ту полку. А вот это... Я взял книжицу с броским названием «Давайте играть» и очень нескромной кошка-женой на обложке. Все в шкаф и подальше от людских глаз. «Честно говоря, я не представляю, как столь строгая администрация университета вообще позволила тебе все это привести сюда». «Они не досматривают вещи», — пожав плечами, ответил Толик. «Ладно, в общем, ты это все спрячь, а я пойду разберусь со своими вещами», — ответил я и вышел в тамбур. «Да уж, тяжел будет наш столиком путь к возвышению». Зайдя к себе в комнату, я увидел Устинью, которая в образе кошки кралась к задремавшей на стуле сове. Только хотел пригрозить кулаком, как богиня выпустила коготок и приложила к носу, молнии шуми. Окончательно подкравшись к злове, Устинья на всю комнату заорала. «Вспышка справа! Юнкер! На нас напали!» «Враг! Враг идет!» — воскликнула сова, резко распахнув огромные глаза. «Хозяин! Я защищу вас!» Вспорхнув со стула, злова обратилась прямо в воздухе и едва не рухнула на меня. Благо, что я успел активировать предвидение. А рухать там, честно говоря, было чему. В человеческом облике злова была довольно высокой девушкой, сантиметров 178, на мой взгляд с очень короткими коричневыми волосами, которые торчали неряшливыми локонами в разные стороны. На ее руках едва проглядывался рельеф мускулатуры. Такая типичная посетительница спортивных залов, которая записывает ролики для специализированного веб-узла о том, как быстро похудеть. Одета она была в спортивный костюм и обтягивающий черные леггинсы. Медленно поднявшись, злого повернула милое, но очень суровое личико в сторону ухохатывающейся на столе устиньи. Мелкая паразитка, я же просила больше никогда так не делать. Ой, да брось, отмахнулась кошка. Когда ты с просонья вспоминаешь Финляндию, смотреть одно удовольствие, урмя. Весело ей нахмурилась сова и подошла к стулу. Только сейчас я смог увидеть приличный размер бюста и идеально накачанные кубики пресса. Не сказать, что мне такое в девушках нравилось, но тут, по крайней мере, это выглядело весьма гармонично. «Извините, а вы увлекаетесь спортом?» — поинтересовался я. «Движение — это жизнь», — сухо ответила Злова и, вновь превратившись в птицу, залетела на спинку стула. Но духи в большинстве своем сами могут менять пропорции своего тела. Так что это всего лишь обложка. Однако я тренируюсь почти каждый день. Мне нравится выполнять упражнения. Вот как. Слушай, я тут тренирую ребят из своей охраны. Хотел бы узнать, а вот тот стадион в открытом доступе, я указал на окно. Конечно, можете заниматься в свободное время. «Но учтите, футбольные и баскетбольные поля строго по расписанию команд. Так что это все можно спросить у глав кружков футбола и баскетбола», ответила Злова и повернула голову практически на 180 градусов, чтобы с укором посмотреть на кошку. «Еще раз! Я тебе серьезно говорю. Еще раз ты меня разбудишь вот таким образом, я тебя из окна выкину». «Ты меня поняла Уруру, ро Какая злобная сова!» — усмехнулась Устинья. «Один разочек всего было. Чего уж ты так реагируешь?» «Я больше повторять не стану!» — распушив перья, строго произнесла злого. «Без суда и следствия! Выкину в окно!» «Прости, прости! Такого больше не повторится!» — промурлыкала кошка и хотела обтереться головой об красивую птицу. Но получила клювом под темечку. Ауч! Нечего ко мне лезть, уху, два сапога пара. Что хозяин, что его дох. Вообще-то, мне просто нравятся животные, возмущенно ответил я. Даже не дает гладиться. «Ну вот и гладь ее, а меня не трогай. На этом все. Сова вновь сжалась и закрыла глаза. «Какая злая!» — встряхнувшись, Устинья подошла ко мне и начала ластиться. «Зато красивая!» «А я некрасивая?» «Красивая, но ты не филин!» «Ой, Мурмя, да тебе не угодишь!» — нахохлилась кошка. «Когда придет Рудольф, вот тогда посмотрим, кто самый красивый дух». «Рудольф?» «Лиса, богини ветра, Мурмя». Ты бы видел ее хвост. Там такой хвост. Всем хвостам хвост. Вот, ответила Устинья, поднявшись на задние лапки и просясь на ручки. Кстати, когда она придет, я поднял кошку на руки. Скоро. Нельзя торопить события, Мурмя. Хорошо, а то я уже... Меня отвлек внезапный стук в дверь. Кто там? Это Ася. Я по делу. «Комендант?» «Хм, чего это она?» «Чем могу помочь?» — поинтересовался я, выглянув в тамбур. Толик тоже успел высунуться, но прикрывал дверь так, словно боялся выпустить из своей комнаты какого-то ужасного монстра. «У нас общий сбор на заднем дворе через 10 минут». «Я расскажу вам про правила общежития и сопровожу на ужин в столовую», — с милой улыбкой произнесла комендант. «Спасибо, мы обязательно придем». «Славно, буду ждать», — подмигнув, богиня вышла из тамбура. «Ну, как дела с комнатой?» — спросил я у Толика. «Почти закончил. Дай мне еще пару минут». «Давай уже после ужина тогда». Я положил кошку на тумбочку и проверил свой внешний вид. «Хм, а почему бы прямо сейчас не переодеться в местную форму? Как раз время позволяет. Где там мой драгоценный костюм?»